Он вышел из дома опустить письмо в почтовый ящик на углу, наискосок от дома номер семь. В гаснущем свете июньской зари провизжал пустой багряно-красный трамвай. Электрический визг полоснул по сердцу. Поздно. Егор постоял на углу, все мерещился, троицкий склеп в зелени и медленно двинулся к подъезду. Выходя с письмом, он включил электричество. Выключатель внизу, в тесном тамбуре между уличной и внутренней дверьми. Сейчас на лестнице было темно. Значит, кто-то из соседей успел навести экономию. В глубокой тьме Егор начал подниматься и вдруг остановился. Возникло ощущение чего-то невидимого, неслышимого присутствия. Как у Антона там, среди мертвых, мелькнула мысль что то мягкое летучее коснулось ноги он спросил хрипло кто тут молчание кто тут в ответ крик иступленный раздельный, гибельным гулом пронзивший парадные покои старый особняк испуганную душу он так и остался стоять столбом посреди лестницы здешний земной шум Скрип двери, смутные голоса, шаги заполнил пространство, вспыхнул свет. Действующие лица застыли на ступеньках, на истертых плитах, словно застигнутые врасплох. В тамбуре возле выключателя Серафима Ивановна, Алена в розовой пижаме у начала лестницы, Катерина, и ночью в трауре, помня о смерти, стояла на своем пороге. Эксцентрическая пара, циркачка в джинсах, ближе всех к Егору, за ней замер клоун, сощурив острые глазки, руки в складках шаровар, повыше невозмутимый Герман Петрович в черном домашнем бархате и небрежно элегантный Рома в нише, между вторым и третьим этажами, кружился на месте, и нежно пел дюк Фердинанд. — Кто кричал? — угрюмо спросил психиатр. — После паузы все заговорили бессвязно и разом, разноголосый звук, ничем не напоминающий давишний потусторонний крик. — Кто? — повторил Егор, наконец встряхнувшись. — Кто выключил свет? Что же вы молчите? — Я только что выходил, включил, потом темно, и кто-то пролетел, коснулся. Взгляд упал на свирепого кота, психиатра продолжающего уютно урчать. Может, дюк Фердинанд? Стало быть, это мой кот кричал. — Герман Петрович, — сказала Серафима Ивановна, — творится что-то странное. — Не могу не согласиться. С тех пор, как этот молодой человек вообразил себя сыщиком, жизнь стала невыносима. И чертовски разнообразно подхватил морг. Разве вы не слыхали последние новости? Убийц-то Антон, а я...» Катерина мгновенно исчезла, громко хлопнув дверью. «Слушайте, вы оба...» Егор перевел взгляд с клоуна на Германа Петровича. «Против моей воли я был втянут в тайну». «Кем втянуты?» Холодно поинтересовался Герман Петрович. Двадцать шестого мая кто-то принес на могилу Сони ее алую ленту и перевязал мой прошлогодний букет. — Не может быть! — крикнула Алена, клоун ухватился за перила. Словно боясь упасть, его жена озирала с жадным любопытством. — Покажите ленту, — сказал смертельно побледневший, Неручев Ее у меня украли. — Да ну! Я предупреждал, что вы плохо кончите. — Рома, скажи. — Я видел ленту у него в столе. — Кто сейчас кричал в парадном? — прошептал психиатр. — Вы тоже улавливаете связь между... Начал Егор напряженно, как вдруг Марина заявила. — Мне страшно определив тем самым всеобщий настрой, страх иррациональный, бессознательный, который иногда всплывает во сне. В жидком свете просматривался тамбур, лестница, ниши без фонарей и статуй — никого, кроме семерых свидетелей. Психиатр заговорил властно. — Вы скрыли от меня ленту на кладбище. Я боялся. Нас там кто-то слышит или видит, а потом... — Вы смеете подозревать меня? — Герман Петрович, — вмешалась Ерафима Ивановна, — успокойтесь, я абсолютно спокоен. — Давайте отложим на завтра. Нет карты на стол. — Так кто убийца-то? — пробормотал морг. Я или Герман? «Замолчи — Замолчи! — воскликнула его жена, а Неручев заключил, барственно растягивая слова. Кого происходящее интересует и касается, прошу подняться ко мне. И все без исключения медленно пошли наверх, причем очнувшийся от непривычного умиления дюк Фердинанд сопровождал это шествие поистине змеиным шипением. В прихожей под венецианским фонарем радужные блики играют на створках трильяжа, Герман Петрович сказал — У меня в кабинете уже постель разобрана. Прошу сюда. Приглашенные прошли в комнату ады и расселись за овальным столом драгоценного красного дерева, на котором не благоухали ландыши, персидское сирени и гиацинты, не сверкал хрустали, не притягивали глаз, роковые карточные фигурки и пятна. Герман Петрович открыл балконную дверь. Она была открыта в день убийства. И кто-то, может быть, воспользовался. Не суетись. Приказал себе Егор, едва сдерживая лихорадку следствия. В комнату вошла ночная, утомленная гигантским городом свежесть. — Можете курить. Хозяин положил на полированную столешницу, отражавшую искаженные лица, пачку золотого руна и спички, поставил пепельницу, закурил, сел напротив Егора и произнес. — Вечером... Накануне убийства мы сидели за этим столом. Зазвонил телефон. Женский голос сказал злорадно надо мною. — Ангел! Смеется, догадалась. «Ангел — Ангел! Морг вскочил опять сел. — Про него Соня крикнула перед смертью в окно. Я отлично помню. Егор, ты же был во дворе? — Мы все помним. Герман Петрович, после звонка вы сказали, что это ваша пациентка. Я неудачно пошутил. Вы набросали в разговоре со мной ее психологический портрет: мстительная, экзальтированная, надломленная, верящая в чудеса и проклятия. Принести на кладбище ленту мертвый. Произнес неручев ледяным тоном психоз, навязчивые идеи или предельный цинизм. Вандализм тоже, знаете, отклонение не из легких. Может быть, третье объяснение мне подан знак? И именно через год, когда навещают умерших. Кем подан? Тихонько попросил Морку умерший. — Или вы ведете себя пристойно, или я вас удаляю, — заявил хозяин с неожиданно прорвавшейся холодной яростью. Клоун ответствовал добродушно, но глазки блеснули ответным чувством. — Я рыжий и нужный, я подозреваемый, черт возьми! — Вась, угомонись, — вставила Серфима Ивановна. — Егор, ты догадался, что означает этот знак? — Кажется, догадался она хочет призвать убийцу к покаянию и смерти убийцу переспросил психиатр кого именно меня присутствующий остолбенели клоун пробормотал упорно поддерживая репутацию весельчка а ага. третий проклюнулся что шада тогда мне придется тебя убить хороша шуточка Надеюсь, ты этому призраку веришь и оставляешь нас с доктором в покое. Я ручаюсь за каждый свой шаг. Но тогда на дежурстве я почти не спал. А когда я вернулся домой, провалился в сон, как в яму, почти до 11. Вот этот двухчасовой провал. Егор! воззвал Рома. — Мы ж вместе бежали на Сонин крик, у нас взаимное алиби. — Да, мы бежали. А кто-то стоял в той нише. Циркачка вздрогнула, заявив, опять начинается этот бред. — Я сегодня не засну. — Да поймите же, — закричал Егор. — Меня преследует женщина, которая звонила на помолвки по телефону и недавно ночью дала понять, что я убийца. Она была на месте преступления. В нише кто-то прятался. Не кот. Я уловил движение на уровне человеческих рук, плеч. Я вспомнил. Дальше. Как к ней попала лента с головы убитой? И, наконец, показания Антона. Невидимое, неслышимое присутствие и уточнение. Где-то в глубине мелькнуло, пролетело что-то голубое. Сейчас в прихожей... Этого нет в очерке? испуганно перебил Рома. Настоящая, трепетная лань, самозабвенно поддающаяся чужим эмоциям, где ты и разговаривал с Антоном. Эта деталь не попала в публикацию из-за своей мистической окраски. Мне о ней сообщил сам автор Евгений Гросс, кстати, не мне первому. — Кто-то из вас, из свидетелей, выступавших на суде, — подтвердил Гросс, приходил к нему и расспрашивал. — Кто? — выпалил Рома. Он не выдал. Егор оглядел взбудораженные лица. Их отражения в столешнице кривились и дергались. Предлагаю признаться и объясниться, что по крайней мере, покончить с этим обстоятельством. Внезапная, все углубляющаяся пауза. Молчите. Вы понимаете, что означает это молчание? Среди нас убийца. Напряжение взорвалось междометиями, — он спросил. — Герман Петрович, можно мне пройти на кухню? — А идите куда хотите. Егор прошел через прихожую в кухню, включил свет, отворил дверь на черный ход. Антон вошел, увидел убитую аду, бросился к ней, по дороге задел лежавший на столе топор. К сожалению, в чистом виде эксперимент провести не удастся из-за другого освещения. А дело именно в освещении. Допустим, утренний луч падает из комнаты ады в прихожую, отражается, играет в зеркале, еще более оттеняя, подчеркивая черноту пространства за ним. Егор встал у стола, слегка нагнулся. Вот он будто вытирает окровавленный с прилипшими к обуху волосами топор и крикнул. «Марина!» Легкий шум в прихожей, мелькнуло что-то голубое, циркачка появилась на пороге. В чем дело? Вы помогли мне проверить одно умозаключение. Пойдемте. Их встретили нетерпеливые взгляды. Он сел и сказал, — в основе преступления лежит не бред, а реальность. Голубой ангел — тоже реальность. Отражение отражений. Кто-то, стоявший во тьме возле двери, отразился на миг в створке трильяжа. Она, в свою очередь, отражается в створке напротив видной из кухни. Антоша почувствовал кого-то в голубой одежде. — Я была в цирке, — отмахнулась Марина. Алена заявила, — а я, слава богу, во дворе. Помолчала и добавила, — Катерина теперь всегда в черном. А ведь прошлым летом она носила голубое платье в белый горошек. — Серафим Ивановна, вы не помните? Кажется, в том платье она пришла с рынка. — Не трогайте вы ее. — Однако, — протянул Мурка, она могла найти ленточку у себя в квартире, куда муж принес черный крест. Егор перебил. Вот последние слова Антона журналисту. — Передайте Катерине, что я умираю за кого-то другого. Должно быть, каждый из сидящих за столом ощутил вдруг близость бездны, расхожий оборот, все там будем, ощущение невыносимое, от которого каждый защитился как мог. Задвигались, заговорили. Серафим ивановна перекрестилась, психиатр встал и подошел к балконному проему. Морг крикнул агрессивно. — Он украл крест! На топоре его кровавый отпечаток, рубашка в крови. Рома вцепился сильными пальцами в руки Егора, они сидели рядом, и застонал, задыхаясь. — Друг мой, Антоша, мой друг, везде кровь, все в крови. Алена подлетела к жениху, прижала его голову к груди, поглаживая густые каштановые волосы, приговаривая, как ребенку. — Ну, Ромочка, ну, успокойся, ты же не виноват, вспомни серебряный бор. Егор пытался освободиться от цепких пальцев. Психиатр резко обернулся, уставившись на журналиста с профессиональным интересом. Спокойно. Ледяные глаза расширились. Негромкий голос, но какая в нем сила! Всем расслабиться. Всем хорошо. Очень хорошо. Хорошо. Хорошо. — У вас, Роман, на редкость сильная внушаемость. Цепкие пальцы разжались, — Рома сказал слабеющим голосом. — Когда он замывал одежду, а я тащил его наверх. — Спокойно, Роман. Вы испытываете комплекс вины. Вины я не виноват. — Разумеется. Комплекс в данном случае иллюзию. Мы здесь, собравшиеся, невольно способствовали его гибели, и потому испытываем это чувство, а я нет, — вставил клоун, — в большей или меньшей степени, конечно. Вы в большей. Вам такие стрессы не под силу. — А вам под силу, Герман Петрович. Егор внимательно наблюдал за статной фигурой в бархате в ночном проеме. — Опять, Георгий? — Не обижайтесь, ради бога. Мне нужна истина. Вы могли скрыться с места преступления через соседский открытый балкон и квартиру Ромы. Это истина? Психиатр едко улыбнулся. Что еще? Что вас связывает с Мариной? Это профессиональная тайна. Что-что? С клоуна вмиг спала дурацкая маска. Какая тайна? Однако, Егор, вы не джентльмен. Бросила Марина безразлично, а муж пообещал. — С тобой мы дома разберемся. И обратился к Егору. — Ты хочешь связать ее с убийцей? — То есть со мной, — уточнил Герман Петрович задумчиво. — Георгий, назовите мотив преступления. Егор молчал. Он не мог выговорить слово «инцест». — Этот мотив начался двадцать лет назад, — заявил Маркс, — убийство моего ребенка. Алёна ахнула. Серафима Ивановна заметила укоризненно. — Вась, ты хоть выбирай, уроженит. — Не желаю. — Как же я не сообразил. Балконы были открыты, помню. Я в комнаты заглядывал. Он смылся, пока мы обличали несчастного Антошу. Всё ясно. — Не всё, — перебил Егор, — как попал в плащ Антона чёрный крест. — Ну, с пола подобрал. Какое это имеет значение? Очень большой". Или мы верим Антону до конца, или не верим вовсе? Почему? Именно в этом, безобидном, в сравнении с убийством, пункте он солгал. Так вот, если он не лгал, крест ему подсунули. Кто, подумай, ты на что намекаешь? На фокус с крестом, вот в этой комнате, помнишь? А на утро ты столкнулся с Антошей на лестнице. — Ты, ты, ты! — забормотал морг, но Егор продолжал, не слушая. Марина вроде была в цирке. — А ты, что ты делал до того, как спуститься к своим голубям? — Чай пил. — Миру провалиться, а мне чай пить! — Егор усмехнулся. — Так, кажется, классик выразился. — Раскольникова среди нас нет, согласен с Гроссом. — Антон умер за кого-то другого. За кого? — А... Егор вгляделся в застывшие лица и спросил с трудом, шепотом, — С кем из вас моя невеста провела свою последнюю ночь? Ну, она лежала в углу у стенки. Он говорил, как во сне, чувствуя, что где-то рядом истина, что невыносимые, жгучие детали и подробности вот-вот сложатся в картину потрясающую. Запах лаванды. — внезапно сказал он. — Вы не чувствовали тогда в прихожей сильного запаха? — Помню! — перебила Алена испуганно. — Ее духи, французские? — Да причем тут? — начал психиатр с откровенным ужасом. — Сейчас. — Не могу сосредоточиться. — пожаловался Егор. — Сейчас. — Реальность вернулась к нему, но пропало чувство озарения. — Нет, не могу. — словно подошел к какому-то пределу и испугался. Попробуем разобраться. Ладно. Соня душилась чуть-чуть, слегка. Так, скорее, намек на аромат. А когда я сидел возле мертвой, она прямо благоухала лавандой. После жутковатой паузы циркачка заметила глухо. Значит, перед этим надушилась. Перед чем? Она появилась в разгар такой сцены. Почему вы так уверены? — заговорил Герман Петрович медленно. — Она могла прийти чуть раньше. Или когда ада была с этим другим на кухне, Соня могла пройти сразу к себе и надушиться. Герман Петрович, тетрадка по истории лежала в крови возле убитой и ключ. Когда Соня кричала в окно, то всплеснула руками. Я помню ее руки. Он вдруг сбился. Ее руки. «Ну, руки!» Психиатр потерял обычную невозмутимость. «Дальше что?» Все произошло внезапно. Мне представляется, она вошла, увидела или услышала что-то, выронила тетрадь с ключом, побежала на кухню, крикнула в окно, назад, в прихожую, где он настиг ее. Тетрадь пропиталась кровью. Нет, ей было не до лаванды. — Но ведь это нонсенс! — крикнул Неручев. — Кто-то вылил на мертвую духи, снял ленту. Кто собрал нас сегодня в парадном? Не знаю. Ничего не знаю. Кстати, флакон с духами никто, кроме Сони, не трогал. На стекле ее отпечатки пальцев и больше никаких следов. Егор взял сигарету из пачки, закурил, отметив, как дрожат руки. Откинул голову на спинку стула, стараясь успокоиться. На белоснежном после прошлогоднего ремонта потолке в сплетениях лепных гирлянд недвижно летел младенец с устремленными ввысь крыльями. «Глядите! Над нами ангел!» Только он не смеется.